Глава 14. Остаток дня город ликовал. Этот дракон, оказывается, после отбытия сэра Нэша с отрядом, нападал каждую ночь. Раньше отгоняли дружной стрельбой из луков, особенно дракон избегал огромных механических стрел. Те длинной с рыцарские копья пробивают его толстую кожу. Дракон ревел и, не слушая понуканий наездника, улетал. Сейчас же две недели подряд носился вдоль стен, пытался поджечь ворота или дома. Наездника нашли под драконом. Его расплющило, как лягушку. Гендельсон был героем. Леди Кантина смотрела на него влюбленными глазами. А Гильйома поглядывала на меня укоризненно. Надолго исчезла. Я уже забеспокоился, что снова ринется отыскивать следы моего молота. Нас просто не отпустили в этот день, какой праздник без главных героев, пировали остаток дня и всю ночь. Три десятка мужчин усердно разделывали дракона. Огромные куски мяса бегом несли в город, там жарили, пекли, тушили, варили. Каждый считал своим долгом поесть драконьего мяса. Будет чем хвастаться перед внуками. Потом дорубились до драконьей печени, что вызвало взрыв ликования. Наконец, тяжелыми топорами вскрыли грудную клетку и открыли огромное сердце. Сердце дракона, пусть не такая вкусная вещь, как печень, зато куда более ценная для хвостовства. Стоит только сказать, что ел сердце дракона, и тебе в любой таверне нальют вина и сбегутся слушать, как это было. Когда настала ночь, костры разожгли вокруг гигантской, наполовину разделанной туши. Теперь уже ясно, что никакие разбойные отряды не посмеют приблизиться к городу, где убивают таких драконов. Мужчины, запыхавшись и падая от усталости, вырубали костяные щиты со спины и боков, пригодятся в хозяйстве. Лекари старательно отпиливали когти, срезали волосы с ушей, а управляющий все прикидывал, как отделить драконью голову и отвезти в замок, где ею украсят главный зал. «Я приблизился к Гендельсону», — сказал негромко. «Леди Кантина к вам благоволит. Вы ведь герой? Самое время выцегонить двух коней. Нам лучше смыться рано утром. Если не убежим, эти гостеприимные люди заставят праздновать пару недель к ряду». Он оглянулся на ликование, — сказал рассеянно. «Да-да, Леди Кантина, очаровательная женщина». Благородная, изысканные манеры, старинная кровь. Конечно же, она не откажет нам в двух конях. А почему в двух? Разве не лучше еще два в запас? Я слышал, конечно, лучше, сказал я, если леди, конечно, не поскупится. Он отшатнулся, лицо стало еще более высокомерным, а из неприятного — отвратительным. «Не забывайтесь», — произнес он ледяным голосом, — «а на леди?» «Да я что?» — пробормотал я. «Я человек простой, таких лядей не очень-то. Я забочусь, чтобы как можно быстрее выполнить повеление Его Величества, если вы о нем, конечно, еще не забыли». Он посмотрел на меня, как вмороженная в глыбу айсберга свинья смотрела бы на апельсин. «Рано утром», — изрек он, — «выступаем». «Отлично», — вырвалось у меня. «Вы верный слуга короля и отечества. Куда за вами зайти утром?» Он ответил все тем же неприятным голосом. «Мы, как вы помните, спим в соседних комнатах». «Простите», — пробормотал я, — «простите. Мне показалось...» эм... Его голос стал еще неприятнее. «Вам многое что кажется...» Мерещица чудится, советую вам на ночь прочесть трижды верую и подумать, что Христос принял муки вовсе не за то, чтобы мы влачили жизни, а кискоты безмозглые. Он задрал рыло еще выше и удалился, а я, как ни странно, ощутил себя несколько пристыженным. Самую малость, но мораль в этом мире на такой высоте, что даже такая свинья может щелкнуть меня по носу. Утренний туман был таким плотным, что я с трудом различал ногти на вытянутой руке. Но Гендельсон, хмурый и раздраженный, уверил конюхов, что с восходом солнца от тумана, иначе как посланного дьяволом не останется и следа. С грустными леди Кантиной и юной Гильомой попрощались еще в замке. Ворота распахнулись, кони пронесли по прямой улице к городским вратам. Пока сонные стражи сообразили, что мы уезжаем в такую рань, пока распахнули врата, я обнаружил, что вижу не только острые конские уши, но и впереди на два-три шага. Кони шли медленно, прислушиваясь и принюхиваясь, как собаки, я видел, как нервно вздрагивают красиво вырезанные ноздри. Леди Кантина коней подарила породистых, аристократических. Надо будет при случае предложить Гендельсону поменяться со своим конем местами, ибо у такого коня наверняка родословная длиннее. Гендельсон снова в доспехах отгородился от всего мира, как улитка раковиной. «Едет подобной чугунной тумбе, к которой швартуют корабли. Неподвижный и не шевеляшный. Но мне почудилось, что там внутри, под железной скорлупой, он задумчив, даже печален. Я время от времени ловил в узкой прорези забрала взгляд его свиных глазок, но делал вид, что не замечаю. На этот раз у Гендельсона шлем с поднимающимся забралом, а прежний цельнокованный, похожий на перевернутое ведро» сильно помятые еще при первом падении, оставили оружейнику. «Подо мной конь молодой и сильный. Ему самому нравится нестись вскачь, а мне нравится сидеть на спине того, кому нравится нестись вскачь. Даже ножны у меня за спиной настоящие, покрытые узором. Леди Гильома принесла в подарок». Гендельсон пару раз оглянулся на удаляющийся замок. Тот красиво и гордо возвышается над городом, как могучий орел, озирая свои владения. Мне почудилось, что под толстой железной скорлупой прозвучал могучий вздох. Через некоторое время вздох повторился, потом еще и еще. Я скосил глаза. Вельможа уже забыла о необходимости держать спину прямой. Горбился, вздыхал. Его раскачивало на ходу, а забрало — поднял. Ветер освежает его красную харю. «Держитесь крепчими, лорд», — предостерег я. «Если конь вдруг пойдет вскачь, вы гэпнитесь, как мешок с овсом, скажем, понятнее». «Не гэ», — ответил он угрюмо. «Вы за собой следите, сэр Ричард». «Я ночью спал», — огрызнулся я, — «почти как младенец. У вас, как понимаю, была очень трудная ночь». Он огрызнулся. «Да». «У меня была трудная ночь, но вовсе не потому, что вы, сэр Ричард, подумали. Вам, просто людям не понять морали благородного сословия!» Я сказал холодновато. «Сэр Гендельсон, я рыцарь!» Он брезгливо отмахнулся, словно сбросил с одежды прилипшую к ней грязь. «Возведенный! А благородство воспитывается с детства, с того самого возраста!» когда ребёнок ещё лежит поперёк кроватки. И один. Я погасил злость. Всё-таки этот дурак не начал распространяться о благородной крови, а сослался на воспитание. Это, конечно, к истине чуть ближе. «Но вы провели ночь вместе», — сказал я уличающе. «Да», — ответил он. «Да! Но мы не делили ложе. Мы говорили. Мы говорили». «Да». «Леди Кантина, если быть откровенным...» а «Я не знаю, что заставляет меня откровенничать с человеком низкого происхождения!» «Леди Кантина уговаривала меня остаться в замке до тех пор, пока не вернется благородный сэр Нэш. Я буркнул. «А есть шансы, что вернется?» «Боюсь», — ответил он с горечью, — «таких шансов нет». «Но тогда...» Он покачал головой. «Я не мог принять это предложение. Более того, предваряя ваше отвратительное любопытство в столь свойственные людям низкого происхождения, скажу сразу, что леди готова была разделить со мной постель без всяких условий. Да, эта благородная и возвышенная женщина прониклась ко мне чувствами. Да, чувствами». Я не мог смотреть даже в его бегающие в прорези шлема глазки. Почудилось, что это железное ведро на голове начинает накаляться. «Она очень хороша», — сказал я с неловкостью, что удивило меня самого. «У нее роскошное тело, очень благородное, и, словом, она вся изысканная». «Да», — сказал он почти резко, — «тем труднее мне было отказаться». Мы долгое время ехали молча. Наши кони обнюхивались. Мой пытался куснуть чалого за ухо, тот в ответ хватанул зубами за гриву. Наконец я спросил негромко. «А зачем было отказываться?» Он сказал с горечью. «Не понимаете». «Не понимаю», — согласился я. «И никогда не поймете», — сказал он с убежденностью. «Может быть», — снова согласился я. «Некоторые вещи понять очень трудно, другие вовсе не понять. Но все же почему?» Он снова ехал долго молча. Свиная морда посветлела, стала почти человечьей, в маленьких заплывших глазках проступило умиление, а губы сложились трубочкой, будто собирался засюсюкать. «У меня дома жена», — ответил он. Я пожал плечами. «Ну и что? Она не узнает». «Я ее люблю!» — ответил он высокомерно. Туман постепенно редел, а когда миновали лесок и выехали на простор, воздух был уже чист и прозрачен. Я вертел головой, поинтересовался. «А дорогу верно указали?» «Отсюда до старого дуба!» — ответил он. «Это вот там, отсюда видно крону, видите?» Его еще зовут дедом, а от него уже протоптанная дорога. Но когда спустимся в долину, придется ли сами. По стране идут малые отряды войск Карла. Почему малые? Он хмыкнул. Понятно же, прокормиться легче. Я скривился. Опять у него все упирается в экономику. Он тоже попал не в свой век. Конь под одной уловил мое настроение. Пошел вперед рысью. На изогнутом, как старуха с больной поясницей деревце, сидела тощая нахохленная ворона. Мы подъехали. Она покосилась злым глазом, отступила по ветке. Внизу наполовину ушел в топкую землю круглый металлический щит. Рядом оскаленный череп в рогатом шлеме, с другой стороны деревца сломанный меч. Обломок зазубрен настолько, что деревце проще спилить, чем рубить. Меч показался простым. Но шлем украшен затейливой чеканкой. Щит тоже непростой. Над ним поработали умелые оружейники. «Щит паладина», — сказал Гендельсон печально. «Я другое вижу», — буркнул я. «В этих краях нет недостатка в железе». Гендельсон удивился. «Железе?» «Ну да». — объяснил я. — Раньше, как сейчас помню, железо добывали с трудом. В болотах. Каждый кусочек ценили, пускали в переплавку. Вот так бросить — расточительство. Наверное, тот, который убил, сразу же от ран кончился. А потом его, видимо, вороны унесли. Крупные такие вороны. Гендельсон посмотрел на меня с жалостью. — Вы из таких бедных земель? — спросил он. — Ну, — промямлил я, — не совсем, чтобы уж очень, хоть дефолты, кризисы. А почему бедных? — Так кто же станет собирать сломанные доспехи? — удивился он. — Меч сломан, шлем разрублен, щит надколот. — Но даже если бы все цело, каждый сеньор снабжает свой отряд собственным оружием, с эмблемой этого сеньора на щитах. —— сказал я ошарашенно. «Вообще-то да. Как мне это в голову не пришло?» Некоторое время ехали в молчание. Каждый думает о своем. Я посматривал на дерево, которое нам указали для ориентира. Как вдруг кони наши разом испуганно захрапели. Под Гендельсоном встал как вкопанный, а мой так и вовсе хотел было попятиться. Перед нами вспыхнуло красное облако. Рассеялось в один миг, оставив женщину в кумачевой одежде. Ее пурпурные, как кровь, волосы незримый ветер развевал во все стороны, словно струи били снизу. Лицо бледное, чистое, на месте глаз большие темные впадины. Я старался рассмотреть глаза, но все лицо женщины казалось подернуто дымкой, как и ее фигура. Даже в волосах не различал отдельных прядей, а только красное пламя, раздуваемое ветром». Она протянула мне рукоятью вверх, а стрием вниз совершенно черный меч. Прямой, длинный, ширина лезвия в два пальца, ничем не примечательный, кроме странного цвета. Да еще рукоять, хоть и обычная рифленая, но удивительно красного цвета, будто раскалена. «Но женщина держит его свободно», — я сказал, ибо молчать неловко. «Красивый меч». «Хорошая работа. Особенно это сочетание красного с черным. У кузнеца великолепный вкус». Женщина сказала негромко. «Это непростой меч. Он может сослужить тебе важную службу. Но ты должен взять на себя один обед». Я спросил настороженно. «Что за обед?» «Поклянись, что выполнишь». Я покачал головой. Я очень не хотел бы давать опрометчивых обещаний. «Поклянись», — повторила она, будто не слышала меня. «Понимаете», — сказал я раздельно, «я такой чудак, что все же стараюсь выполнять свои обещания, даже если даю сгоряча. Потому я крайне осторожен, поймите меня. Увы, я не хозяин своего слова, а раб». Она прямо посмотрела мне в глаза. Я содрогнулся. «Ты говоришь», — произнесла она медленно, — «не по-рыцарски. Даже простые мужчины так не говорят. Кто ты?» «Мыслящий тростник», — ответил я. «Птица без перьев и с плоскими ногами. Животное, что жарит свою пищу, а также умеющее смеяться. Побочный продукт любви». «Муха в бутылке», «Приговоренный быть свободным», «Есть дробь», «Душа, обремененная трупом», «Тот, кого располагают» и «Кто звучит горько». А нарывком протянула мне меч. «Он твой». Я машинально взял меч, раскрыл рот для вопроса, но женщина исчезла, словно выключили свет. Меч заметно оттягивал руку. Я держал его по-дурацки в вытянутой руке. Конь фыркнул и переступил с ноги на ногу. Я опомнился. Опустил лезвием на ладонь другой руки. По черному лезвию пробежали синеватые искры. Слегка покачал лезвием из стороны в сторону. Искры превратились в хвостатые звезды, что врывались из-за края в эту узкую звездную ночь и пропадали за другим краем. Пальцы лежали на рукояти так, словно умелые ортопеды сделали слепок с моей ладони, а потом уже по ней выточили эту странную красную рукоять. Странную тем, что она не окрашена пурпуром, это сам металл раскален докрасно, однако пальцы не обжигает. Гендельсон вскрикнул. «Несчастный, ты зачем взял?» Он торопливо забормотал молитву, выхватил из-за пазухи и пустил коня вокруг меня по кругу, притоптывая и время от времени возвышая голос. Я узнавал только знакомые слова всяких там «Домини», Езус и еще врубился в аминь. Меч в моих руках не кажется тяжелым. Я обалдел, рассматривал, не решаясь даже повертеть, проверяя на удобность. Но. он! «Оно дало! Я не успела... не успел отказаться!» «Несчастный!» — повторил Гендельсон. В голосе вельможи звучало искреннее сострадание оставшегося на берегу, который смотрит, как его слугу черти утаскивают к котлу с кипящей смолой. «Нельзя было брать! Нельзя! Взяв этот сантонинский меч, вы взяли на себя и какие-то обязательства!» «Какие?» «Вы даже не узнали? Что за безрассудство? Что за... Сэр Ричард? В некоторые редкие времена вы иногда казались мне почти разумным человеком, даже для рыцаря. Но сейчас...» Я повертел меч, признался с досадой. «Да, сглупил. В прошлый раз я получил в дар зеленый меч, который для себя называл «травяным». Гендельсон морщился и считал, что это оскорбление для меча, его можно бы звать по меньшей мере «изумрудным» или «разящим изумруды». Тогда я попросту старый выщербленный меч сунул в мешок, а зеленый пристроил за спиной. Но сейчас вот этот черный, я его сразу окрестил «ночным». Какой оставить? Поколебался. Травяной оставил за спиной а ночной перевязал тряпками и тоже сунул в мешок. Надо не забыть в ближайшем городке подобрать ножны. Понятно, почему могучий дуб зовут дедом. Ствол поперек себя шире, метров десять в поперечнике и столько же от земли до первых веток. Каждое столстое бревно торчат во все стороны почти горизонтально, тенью укрыто на сотни шагов в любую сторону. Весь искореженный, в чудовищных наплывах, выступах, с трещинами. Коричневая кора как нельзя больше походит на старческую кожу. На уровне земли дупло. Можно принять за скорбно приоткрытый рот, либо уголками вниз. Глаза — толстые выпуклые шары под еще более могучими надбровными выступами. Даже радужная оболочка видна, хоть тоже серая с коричневым. Нос могучим наплывом нависает над толстыми губами. По лицу скорбные старческие морщины, особенно глубокие на лбу, но и щеки в морщинах, а подбородком сидит глубоко в земле. Из-под корней чистейший родничок. Я пожалел, что встретили такое чудо здесь, недалеко от замка. Зато когда придет время ночлега, окажемся либо среди болота, либо на каменном плато без капли воды». От деда, как и было обещано, повела хорошая утоптанная дорога. Правда, все ниже и ниже, иногда наклон становился таким крутым, что кони приседали и съезжали на крупах. Судя по всему, нас забросило на высокогорье, но чтобы добраться до Кернеля, что тоже в горах, придется пройти через немалых размеров долину Вартгенс. Дорога постепенно выровнялась, и хотя все еще вела вниз... Но теперь уже медленно и печально. По бокам долгое время уплывали за спину березы. Потом пошли просто деревья, огромные, толстые, с покрученными ветвями, в наростах, покрытых огромными, мрачного вида черными грибами. Воздух стал влажный, и я начал дышать ртом. Конь подо мной всхрапывал, на узде повисли клочья желтой пены. Мокрая пленка покрыла лицо, конские копыта перестали стучать по утоптанной тропке, дальше пошел сперва слой старых гниющих листьев, затем толстый ковер темного мха, почти черного с коричневым. Тропка исчезла, мы угадывали ее только по просвету между деревьями, лесные звери держатся древних путей, а загораживающие им дорогу молодые деревца — Ломают и втаптывают в землю. Деревья живописно покрученные, изломанные, с вывернутыми в суставах ветвями. Ствол почти каждого дерева покрывает толстый зеленый мох, что к земле переходит в темно-зеленый и черный. С ветвей свисает светло-зелеными космами, похожими на гниющие водоросли. Часто встречались полусгнившие пни — заселенные крупными красноголовыми муравьями. Грибы растут целыми стаями, крупные, раздутые, от них неприятный гниющий запах. Несмотря на лето, деревья часто с желтыми или красными листьями. Иногда мы встречали целые участки деревьев с голыми ветвями, но не мертвые, чувствовалось, что нечто ужасное заставило сбросить листья. «Тягостное ощущение становилось все отчетливее. Я чувствовал, что начинаю горбиться. Оглядываюсь на каждый шорох — треск. Ладонь то и дело прыгает к мечу, а потом я вообще оставил пальцы на рукояти. Стало чуть легче, но сгущались странные сумерки. Дышать становилось все труднее». Неожиданно и совершенно бесшумно на перерез выбежал, переваливаясь с боку на бок, крупный, я бы назвал его вараном или крокодилом, очень уж не хочется произносить слово динозавр. Все это давно вымерло, но это явно динозавр, размером с крупного дога, даже с сенбернара, только голова чуть ли не лошажья. А когда распахнул пасть, кони задрожали и попятились. Гендельсон опустил копье, я услышал его яростный вопль, стук копыт. Дракон опешил, глаза выпучились, как у глубоководной рыбы. Пасть распахнулась так, словно морда разломилась надвое. Он прыгнул вперед. Острие копья прошло мимо, а дракон с жутким ревом вонзил зубы в лошадиную грудь. Конь завизжал, взвился на дыбы и с силой ударил обоими копытами в череп дракону. Я услышал хруст. Зубы дракона соскользнули, он опрокинулся на спину. Конь в ярости прыгнул на него, подобно хищному зверю. Гендельсона трясло, как на Родео, а конь прыгал, топтал, бил острыми тяжелыми подковами в незащищенные брюхо дракона. Я спрыгнул на землю с мечом в руке. Гендельсон, наконец, выронил бесполезное копье, долго тащил из ножен меч, сопел, кряхтел, едва не свалился. Когда в его руке оказался обнаженный меч, дракон уже распластался, похожий на расплющенную гигантскую лягушку. Под ним расплылась бледно-розовая лужа. Кровь и слизь стекали в ямки, выбитые конскими копытами. Гендельсон пытался удержать коня, а тот все прыгал и вбивал мертвого дракона в землю. Под копытами трещали кости, лопалась кожа, не такая уж и прочная, даже покрытая чешуей. Сложенные на спине, как у летучей мыши, крылья, безвольно раздвинулись. Копыта разъяренного коня пробивали в них огромные дыры. Я повесил молот обратно на пояс. Дракон лежит на спине, пузо белое, как у рыбы, нежное, спичкой можно проткнуть. Сейчас он, как нельзя, больше напоминал варана, растоптанного взбешенным верблюдом. «Хороший у вас конь», — проронил я сухо. Гендельсон ответил хрипло, его все еще трясло. «Да, но и у вас хорош». «Видел бы ты моего черного вихря», — подумал я. «Ах да, видел, но ты еще не знаешь, что это за конь». Без всякой связи внезапно представил счастливое лицо Лавинии. Ее развивающиеся волосы. Ну, конечно, это я поднял ее к себе на седло, и мы мчимся навстречу утренней заре. Или закату, какая разница. Все равно красиво, счастливо. Конь Гиндальсона долго не мог успокоиться. Храпел, дергался. Рана на груди легкая, но красные капли щедро выступили из десятка мелких ранок, стекают по ногам. Конь раздувал ноздри и пытался отпрыгнуть от своей же крови. Дальше я поехал впереди. Дорога все еще постепенно понижается, в то же время как справа и слева я чувствовал, уже поднимаются холмы. Если не настоящие горы, в лесу постепенно темнело. Я начал поглядывать на небо, но солнце по-прежнему почти в зените. Только кроны смыкаются плотнее. Толстые покореженные стволы деревьев выравниваются, будто мы переезжаем из отдыхающего леса в строевой, что на вытяжку перед своим главным дубом — королем леса. Деревья сдвигались, лошади начали пробираться, обдирая бока. Ноги приходилось закидывать на седло. Быстро темнело, несмотря на ясный день. Кроны полностью закрыли небо. Тропка пошла вниз. Сперва мы двигались с легкостью. Потом наклон стал таким, что кони почти садились на круп. Гендельсон ехал в трех шагах сзади, но он первый закричал в страхе. «Стой! Остановись!» В двух шагах от дерева к дереву все пространство впереди оказалось перегороженным сетью из серых грязных бичевок. Паутина уходила метров на пять в высоту, направо и налево. Я даже не видел, где заканчивается, но тут послышался шорох, паутина затряслась. Сверху быстро опускался огромный паук размером с конскую голову, мохнатый, с крупными и блестящими, как агаты, глазами на спине. Понятно, ложными, ибо паукам плетущим сети глаза вообще без надобности. Паук остановился чуть выше конских ушей. Замер в нерешительности. Зацепившись шестью лапами, двумя осторожно щупал воздух. Вообще-то этот паук не совсем простой паук, мог развить рудиментарное зрение. Гендельсон громко и взахлеб, чуть не плача, читал молитву. Руки его тряслись, губы дрожали, глаза вылезали из орбит, по лицу текли мутные струйки пота. Я с досадой оглянулся на Гендельсона. Этот дуралей в разговоре с Биольдром как-то выступил против лука, мол, не рыцарское это дело. А я, еще больший дурак, решил с собой лук не брать, мол, да, не рыцарское оружие. Правда, стрелять, честно говоря, не умею. Хотя, конечно, в паука с двух шагов, пожалуй, попал бы. Вот в такого. Пальцы наткнулись на рукоять ножа. Я осторожно потащил из ножен, паук все так же щупал воздух, Возможно, как-то регистрировал колебания, как улавливает подрагивание своей паутины. «Держитесь в стороне!» — предупредил я. «Что вы собираетесь делать?» — вскрикнул Гендельсон. «Подстричь ему ногти!» — огрызнулся я. Конь, повинуясь стременам и узде, очень неохотно сделал шаг вперед. Я заставил его повернуться боком. Лучше бы, конечно, с земли, но паук высоковато. Если и достану, то придется встать прямо под пауком, а кто знает, что у него за кровь, вдруг да ядовитая. К тому же может в предсмертной судороге вонзиться зубищами, то бишь холицерами. А в железах может оказаться яд, что впрыскивается вместе с укусом.